Глава двадцать шестая. Любовная любовь. Инга. Рассыпаюсь от того, что мне дико жарко и к тому же тяжеловато. Причем все это в буквальном смысле, ибо его величество Жора изволил прижаться ко мне вплотную, положил на меня свою медвежью лапищу, как будто этого мало, он еще и ногу закинул мне на бедро. Непонятно, как я под таким весом вообще могла продолжать спокойно спать. И ведь на удивление сладко спалось. Впрочем, неудивительно после такого-то сладкого вечера. Жора мне вчера после ужина так и заявил. «Я у тебя в гостях был, а ты у меня нет. Как-то несправедливо, не находишь?» Я честно пыталась, но не нашла огрехов в его логике. Где-то на задворках сознание крутилось. «Рановато ты, Инга, идешь на такое резкое сближение. Но одно сближение у нас уже было». К тому же Жора на деле доказал, что я для него важна. Если человек не исчез в тумане даже после таких эсэмэсок, то у него наверняка серьезный интерес, а у меня и подавно. Поехала и ни разу не пожалела. И Жора снова отнес меня в спальню на руках. Эдак я привыкну к подобной транспортировке в кровать. С каждой минутой, что лежу в постели моего гендиректора по совместительству фитнес-тренера, Рука его будто тяжелеет все больше и больше, но мне все равно приятно. Вместо того, чтобы попытаться избавиться от тяжести, наоборот, чуть плотнее к нему прижимаюсь, наслаждаюсь близостью. Как ни крути, обалденный мужик. И надо же мне было именно в эту блаженную минуту скосить взгляд на прикроватные часы — шесть тридцать утра. Если я хочу сегодня в приличном виде попасть на работу... то мне нужно срочно выбираться из уютной Жориной постели и нестись в ванную, а потом домой. Надо переодеться, почистить перышки, чтобы успеть до начала рабочего дня. Предпринимаю попытку незаметно выскользнуть из медвежьих объятий, но Жора на чеку. «Куда собралась?» — шепчет он мне в ухо. При этом лишь плотнее к себе прижимает, делая побег невозможным. «Жора, мне надо домой». «Зачем?» — искренне не понимает он. «Тебе тут плохо, что ли?» Мне хорошо и даже очень, но от этого время бег не замедлит, и арест Всеволодович не станет менее терпим к опозданием. Хочу переодеться, привести себя в порядок, мне же сегодня на работу. Ты и так красивая, заявляет он, даже не разлепляя век. Жора, но、ну、я же девочка, у меня свои нужды, и потом ты ничего не забыл. Мне просто необходима другая одежда, ты мне вчера на блузке все пуговицы оторвал. Он разлепляет одно веко, правда что ли? Кривда, выхчу немного обиженно. Понял. Он, наконец, разлепляет второе веко, отодвигается, отменяет, тянет руку к телефону, который лежит на прикроватной тумбе. Сейчас решим вопрос. Заявляет он с важным видом и активирует экран мобильного. Это интересно как. Кашусь на него с непониманием. Напишу секретарю, она пришлет себе новый костюм, блузку и что там еще вам девочкам по утрам надо. А ты вместо того, чтобы ездить домой, приготовишь мне блинчики. Договор? Я, конечно, не против приготовить ему блинчики, но идея того, что его секретарь сможет за час-полтора раздобыть мне одежду, кажется нереальной. В шесть утра ты будешь ей писать? Может, человек еще спит, да об этом не подумал? Ну, во-первых, уже шесть тридцать пять, а во-вторых, что такого? Я ей доплачиваю за сверхурочные. Пожимает плечами Жора. Действительно, что такого? Совершенно чужая женщина. Будет заказывать мне неизвестно где, неизвестно какую одежду, а в остальном все ок. Ну, еще я самую малость не привыкла к подобным барским замашкам. Инга, не переживай, Жора лениво подтягивается, все будет в лучшем виде. А если не будет, то решаю, что в таком случае пусть Жора сам объясняет аресту Всеволодовичу, почему Инга, блин, нова задерживается. Съезжу домой позже, ничего страшного. Приготовить новому бойфренду блинчики тоже важное дело, знаете ли. Быстренько принимаю душ, потом натягиваю щедро выданную Жорой черную футболку, которая доходит мне до середины бедер, и отправляюсь на кухню. Вчера было как-то недоразглядывание его квартиры из-за обилия нахлынувших чувств. Зато в ярком утреннем свете жилища моего тренера предстает передо мной во всем своем великолепии. Четырехкомнатная квартира в новостройке в центре – это вам не моя скромная двушка в старенькой Хрущевке. Тут все такое современное, и мебель, и отделка, причем очень чисто. Паркет будто только что натерли. Интересно, Жора завел себе домовенка Частюлю, хотя, наверняка, у него просто есть домработница. А кухня – мечта хозяйки. Я бы и сама выбрала себе гарнитур подобного светло-серого оттенка. Мраморную столешницу и плиту бы такую же дорогущую купила и вытяжку, ну если бы зарабатывала сумму на пару тройку ну или больше, чем сейчас. Главное в кухне все новое, будто вчера завезли. Жор, а ты давно тут живешь? Спрашиваю, как только он изволит появиться на кухне. Пару лет, пожимает он плечами. А почему тогда плита такая новая? Скидываю брови. Потому что я ее и почти не пользуюсь, пожимает он плечами. Давай порази меня. Я хочу блины, как в прошлый раз. Кухня и холодильник в твоем распоряжении. Только у меня нет вишневого варенья. Зато у тебя есть сёмга. Усмехаюсь. Я уже успела провести короткую ревизию, пока он нежился в кровати. Заинтригован. Тянет он с прищуром. Ушел в душ. С этими словами он целует меня в щеку и правда уходит. Да чего же приятно готовить на такой кухне. Тем более, что она принадлежит никому-нибудь там. А именно моему не наглядному медведю еще приятнее тот факт, что он вообще доверил мне тут по хозяйничать. Берусь за дело. Через полчаса, когда свежевыбритый и вкусно пахнущий парфюмом Жора является на кухню, ставлю в центр стола блюдо с горой фаршированных блинчиков. Гордо заявляю, тебе понравится. Ставлю на стол найденные в недрах кухонного шкафа белые фарфоровые тарелки, вилки, ножи. Наливаю в кружке кофе. Жора внимательно наблюдает за моими манипуляциями. Не могу прочитать его взгляда. Он какой-то задумчивый, в то же время изучающий. Присаживаюсь напротив. Наблюдаю за тем, как Жора отрезает кусок от румяного блина, засовывает в рот и с абсолютно невозмутимым видом жует. При этом продолжает гипнотизировать меня взглядом и не хвалит. Тоже отрезаю кусочек. Блины я сегодня фаршировала сёмгой со сливочным сыром, что по счастью оказался в его холодильнике. Кладу в рот и щурись от удовольствия, ну вкусно же! Почему Жора молчит? Не нравится? Спрашиваю с беспокойством. Ужасно вкусно, ты молодец, кивает он и снова загадочно на меня смотрит. Что не так? Наконец не выдерживаю. Жора прищуривается, выдерживает паузу и вдруг спрашивает: кстати. «А когда там у тебя развод?» «Нервно сглатываю. Я ведь не говорила ему, что официально до сих пор замужем». «Кхм-кхм!» «Пытаюсь откашляться. Ты откуда в курсе о моем семейном положении?» «Жора смотрит на меня, как на неразумное дитя». «Инга, вообще-то я видел твое личное дело». «Заявляет он с таким видом, что сразу понимаю, что он его не просто видел, а изучил вдоль и поперек». «Точно». Понимаю с запозданием и неловко краснею. Я ведь официально до сих пор Островская, хотя Жоре представилась как Блинова. Жор, можно я объясню? Начинаю чистить. Ты не думай, пожалуйста, что я нарочно скрыла. Просто я в процессе развода и я в курсе. Заявляет он. К тому же знаком с твоим мужем. Он ведь также работает в моей фирме. Ясно. Отвечаю и поджимаю губы. Мне немного неуютно от того, что Жора предпочел узнать о моей личной жизни из документов, а не спросить у меня. И, похоже, неслабо покопался в моем прошлом. Вон с каким задумчивым видом продолжает меня разглядывать. Не то чтобы я что-то скрывала, но становится некомфортно. «От темы не уходи», — говорит он с серьезным видом. «Когда развод?» «Через полторы недели», — отвечаю скованно. «Долго», — качает он головой. «Давай мои юристы убыстрят процесс». «Ммм...» «Задумчиво тяну. Оно, конечно, в теории неплохо побыстрее избавится от статуса жены Виктора Островского. Но какой в этом смысл, если и так скоро буду свободна? Имущество мы не делим. Все свое он забрал сразу». «А зачем?» «Спрашиваю. Днем позже, днем раньше. Какая разница?» Жора хмурит брови, становится ясно, что ему мой ответ не нравится. «Я бы предпочел, чтобы раньше». Ты собираешься сделать мне предложение? Шучу с нервным смешком, а вот Джорро почему-то не смеется. Нервно сглатываю. Нет, для такого явно рановато. Я хочу, чтобы ты была для меня максимально доступна. Он делает упор на последние слова. Я доступна. Пожимаю плечами. И мне не нравится, что ты носишь фамилию другого мужчины. Наконец признается он. Должен сказать, я жуткий собственник. О, кто-то ревнует. А то, что он собственник, ну, это я уже поняла. Впрочем, что такого? Должны же быть у человека какие-то минусы, хотя мне это минусом даже не кажется. Жор, у меня с мужем все, мы совершенно точно разводимся. Хорошо. Кивает он с прищуром. Потом отрезает чуть ли не половину блина и кладет в рот. Помещается же. В этот момент из прихожей раздается звонок. Жора встает, ненадолго исчезает из кухни, а потом возвращается с двумя фирменными пакетами. «Это тебе, милая», — заявляет «важно». «Переодевайся, делай свои девчачьи дела и поедем на работу. У меня сегодня напряженный день». «Мяу, подарочки!» «Эдак я войду во вкус!» «Спасибо, расцветаю улыбкой, ты самый лучший!» Целую его в щеку, хватаю пакеты и убегаю в спальню. Очень любопытно, что же выбрала для меня его секретарь, учитывая, каким взглядом она меня одарила, когда увидела вчера, невольно жду подвоха. Однако очень скоро громко присвистываю, доставая из пакета темно-зеленый пиджак, а к нему платье без рукавов на оттенок светлее, но тоже темное. К этой прелести прилагаются еще и черные чулки, изумрудная комбинация. О-о-о! Похоже, что у мисс Высокомерия Жориной приёмной отличный вкус. Если это мне ещё и подойдёт по размеру, вообще зо уважаю секретаря. Примеряю и отмечаю, чуть свободновато, но в целом смотрится отлично. Присматриваюсь и кажусь себе в новом костюме какой-то другой. Выгляжу как настоящая леди. Даже примерно не представляю, сколько стоит одежда. Радуюсь, что я вчера обула на работу подаренные некогда Жорой черные лодочки, и они идеально подойдут. Хватаюсь за сумочку, достаю дежурный набор косметики, что всегда ношу при себе, навожу марафет, и выплываю из спальни в новом образе. Как я тебе? Кручусь перед Жорой, найдя его в гостиной. Он тут же поднимается с кресла, подходит, нарочито любуется и вдруг выдает. Ты царица. Никто никогда меня так не называл. Так приятно, что я почти готова расплакаться. Пока едем на работу в автожоры, меня накрывает чувство нереальности происходящего. Еще вчера утром я была несчастней некуда, а теперь меня везет на работу мой новый мужчина. И кто? Шеф всех шефов нашей фирмы. Мистер сексуальности вообще. Еще и подарков надарил с утра пораньше. Все-таки мир удивительный и полон сюрпризов. Хочется ущипнуть себя, чтобы проверить, не сплю ли. Прихожу в себя лишь, когда мы приближаемся к офисному зданию. Жор, высади меня за квартал, пожалуйста, прошу его. И это еще зачем? Он смотрит на меня недоуменно. Ну как же, если ты привезешь меня на работу, все поймут, что мы с тобой. То есть по твоему вчера никто ничего не понял, да? Усмехается он. Ну может и понял, но зачем такая наглядная демонстрация? Развожу руками. Инга, вчера ты без проблем села ко мне в машину, и тебя не заботило, что другие сотрудники могут нас увидеть. Не вижу повода вскрываться сегодня. Я тебе больше скажу. Собираюсь забирать тебя из офиса и привозить тутрам на постоянной основе. Эдак он меня к себе еще жить перевезет и вправду сделает предложение. Перспектива меня, конечно, радует, но и немного пугает. Как-то все через чур. Ты меня стесняешься? Спрашивает он с усмешкой. Абсолютно нет, качаю головой. Просто немного неловко. Неловко спать на потолке. Резонно замечает Джора. С этими словами он подвозит меня прямиком к офисному зданию. Потом выходит из машины, открывает для меня дверь, помогает выбраться. Пойдем. Джора берет меня под руку. Я киваю и вдруг чувствую, как мой затылок буквально жжет, словно кто-то направил на него солнечного зайчика. Невольно оборачиваюсь. И вдруг замечаю на другой стороне улицы Виктора возле его серой Хонды. Он хоть и стоит далековато, но я вижу, как возмущен, буравит нас пристальным взглядом и кажется готов швырнуть гранату. Хорошо, что ее у него нет. Ну-ну, конечно, его гулящая женушка под ручку с гендиректором. Естественно, он в бешенстве, а все-таки взбешенный Виктор — бесценное зрелище.